«У меня было много слуг, отец», — сказал сам Вэлл с напряженной усмешкой. «Но большую часть из них я потерял в дороге. Я выехал из дому с тремястами слуг, а теперь осталось всего 40 человек». «Я восполню это число», — сказал очень удовлетворенно отец. «Ты должен вести образ жизни, подобающий достоинству твоего отца и твоего рода а я могу и в сопровождении двух слуг явиться к Миружану. Мне много людей не надобно, — наивно вмешался в разговор юный артоваст. «Ты можешь отправиться и один», — улыбаясь, сказал ему князь, — «ты еще молод. Вот когда подрастешь и станешь таким, как сам Вел, тогда будешь иметь много слуг». Весь стан уже спал глубоким сном. Фонари погасли, — И только в шатрах некоторых полководцев еще виднелись огни. Самвел встал и, пожелав отцу спокойной ночи, отправился в приготовленную для него палатку. Поцеловав руку князя, за ним последовал юный артоваст. Для старика Арбака была приготовлена отдельная палатка рядом с палаткой Самвелла. Там же расположились и остальные спутники Самвелла. Самвел немедленно разделся и лег. Мягкая постель располагала к сладкому сну, но он долго не мог заснуть. Он ворочался сбоку на бок и тихо вздыхал. Рядом лежал юный Артаваст. Он тоже не спал и тоже был неспокоен. «Ты очень неосторожен в словах, Артаваст», — заметил ему Самвел. «Не беспокойся, я свое дело знаю» ответил хитрый юноша. Самвел снова замолчал, но сон бежал от его глаз. А в это же время мучился от бессонницы в своей постели другой человек, его отец. Необычайное жертвоприношение. Затем начали Миружан Арцруни и Ваган Мамиканян в стране армянской разрушать церкви, Молитвенные места христиан во всех местах провинции Армении и в разных сторонах. Повстос Бюзант. И если где-либо находил Миружан книги, то сжигал. Мавсес Харынаци. Всю ночь Самвел провел в лихорадочной тревоге. Он заснул лишь на заре. Но сон его длился недолго, его рано разбудила болтовня Артавазда. «Вставай! Такое ли время, чтобы спать?» — сказал тот, подшучивая, как обычно. «Вчера в темноте мы ничего не разглядели. Сейчас взошло солнце и открыло чудесные картины, на которые можно заглядеться и ужаснуться». Еще до восхода солнца он несколько раз высовывал голову из палатки и разглядывал окрестности. Самвел открыл сонные глаза, но ничего не увидел, так как занавеси палатки были опущены». Внутри царила еще темнота. Артоваз соскочил с постели и приподнял полу занавеси. Нежные лучи солнца сразу наполнили палатку приятной теплотой. Вскоре вошел юный Иусик, верный слуга Самвела, и стал убирать постели. Даже этот когда-то беззаботный юноша под влиянием тяжелых событий и обстоятельств совершенно утратил свою обычную веселость. Бывало, каждое утро, когда он являлся к своему господину, у него было припасено какое-нибудь веселое из или остроумная шутка, которыми он разгонял грусть Самвела. В это утро он вошел унылый и искосов взглянул на Самвела, желая удостовериться, в каком настроении его дорогой господин. Затем молча взялся за свое дело. «Опять бледен, опять сердце его неспокойно», — подумал Иусик, — И сам опечалился. Окончив свое дело, он молча удалился. Вошел старик Арбак и, пожелав доброго утра, сел в стороне. Вид у него был печальнее, чем когда-либо. Самвел уже умылся и оделся, когда старик сообщил ему, что князь Ваган несколько раз присылал людей осведомляться, проснулся ли молодой князь. «Что ему нужно от меня в такую рань?» — спросил Самвел. «Завтракать приглашает», — добавил старик. «Они люди военные, рано встают и рано едят. Мы должны приноровиться к их обычаям. Хорошо, если бы нам сюда подали чего-нибудь. Нет, ты должен пойти к отцу», — посоветовал старик. «Арбак правильно говорит. Обычай требует, чтобы мы отправились туда», — смеясь подтвердил юный артоваст. Самвел ничего не ответил. В это утро он находился в мучительном волнении. Он стал молча разглядывать лагерь. Чем выше поднималось солнце, тем отчетливее вставали под его яркими лучами страшные картины страшного стана. Глаза Самвелла остановились на голубом шатре Меружана. Перед шатром возвышалось несколько невысоких холмов. Эти возвышения были сделаны не из камня, ни из кирпича и не из земли из какого-то странного материала. Самвел долго вглядывался, но никак не мог определить, что это такое. Золотистые лучи солнца играли на темно-красных пятнах, которыми были покрыты холмы. Это была кровь, человеческая запекшаяся кровь. По телу Самвела пробежала леденящая дрожь, когда он вгляделся пристальнее. Холмы были сложены из человеческих голов, чудовищная скученность которых вызывала ужас. «Чьи это головы?» — воскликнул сам вел закрывая лицо руками. «Чьи головы?» — повторил старик Арбак. «Головы армянских крестьян, пастухов, земледельцев. За каждую из этих голов...» Миружан заплатил по золотой монете персидским воинам. Те хватали несчастных крестьян на полях и отрубали им головы. Это самые драгоценные подарки Миружана, которые он собирается преподнести царю-царей Персии, хвастаясь, что это головы представителей армянской знати. И правда, несколько воинов складывали этот преступный дар в большие мешки, которыми нагружались верблюды для отправки в Тизбон. Выслушав объяснение старика, сам Велла столбенел. Он знал о жестокости отца, он знал и о дикости Миружана, но он не мог даже представить себе, чтобы человеческое варварство могло дойти до таких пределов. И это варварство было совершено его дядей, союзником его отца. Вот кушанье, каким сегодня утром, «Почует нас отец!» С горечью сам вел, и его глаза зажглись глубоким волнением. Ужасная картина подействовала и на юного артовазда, из ясных глаз которого градом покатились слезы. «Зачем нагромоздили окровавленные головы?» — воскликнул он плачущим голосом. «Для показу, милый артовазд!» — ответил Арбак миружан любит наводить ужасы поэтому эти головы он выставил для устрашения пленных, чтобы те знали, что если они не подчинятся его приказам, то и их головы будут присоединены к этим отрезанным головам. — Каким приказом? — гневно спросил юноша. — Приказом отречься от христианства и принять персидскую веру. — Злодей! — Злодей! — воскликнул потрясенный юноша. Вне стана на обширной площади размещались дары, то есть те пленные, которых миружан собирался отправить в подарок персидскому царю. Это были те самые пленные, о числе которых так издевательски сообщил хайр-мартпет армянской царицы Паранзем, когда он ночью тайно проник в крепость Артагерс. Это огромное число пленных поделили на несколько групп, соответственно, их полу и возрасту. Каждая группа состояла из пятидесяти человек. Длинный канат, обвивая шеи пленников, соединял их между собой и образовывал живую цепь. Руки пленников были связаны за спиной, чтобы они не могли развязать узлы. Ни старух, ни стариков не было видно среди этой массы несчастных людей. Не было видно и маленьких детей, Безжалостный меч персов уничтожил их на месте. Этот ненужный груз Миружан не пожелал взять с собой и отобрал большей частью молодых,